Глава 8. Домой все шли и веселые, и уставшие одновременно. Так часто бывает, когда причувствуешь какое-то новое событие. По дороге домой Кирилл Андреевич поинтересовался у человека из будущего. «Яр, пока Алексей не занял ваше внимание, хочу спросить у вас. Как там в 31 веке наш университет поживает?» «Вы имеете в виду МГУ имени Ломоносова?» – уточнил Ярослав. «Ну да, конечно», – подтвердил Кирилл Андреевич. «Думаю, мой ответ вас порадует, профессор», — улыбнулся яро. «Московский университет является, во всяком случае, являлся в мое время, поправил он сам себя, одним из ведущих университетов планеты. В 31 веке МГУ являлся единственным университетом в мире, в собственности которого были различные сооружения, лаборатории, исследовательские центры не только на Земле, но и на Луне, и на Марсе». «Что вы говорите? А что захватывает?» — покачал головой Кирилл Андреевич и спросил. «А из наших зданий что-нибудь осталось, имею в виду из XX-XXI веков?» «Кое-что сохранилось», — ответил Яр. «Мы оставили как памятники архитектуры, главное здание на Воробьевых перах, интеллектуальный центр, фундаментальную библиотеку, шуваловский ломоносовский корпуса и еще ряд зданий. Фактически сейчас это комплекс музей под открытым небом». «А где же проходит обучение студентов?» — удивленно спросил профессор. Теперь выстроены здания по новым технологиям, что говорится, на века. Но я разделал непродолжительную паузу. Уже несколько веков студенты имеют возможность и право присутствовать на лекциях виртуально. То есть современная система обучения не обязывает обучающегося присутствовать непосредственно в аудитории. Хотя и такая возможность есть всегда. А это не влияет на процесс обучения, на качество получаемых знаний? Спросил Кирилл Андреевич. Нет, конечно. — рассмеялся я Все знания теперь хранятся вот здесь, — он постучал себя по голове. Без анализатора памяти человек все равно не способен усвоить столько информации. — А чему же тогда преподаватели учат студентов? — резонно спросил Кирилл Андреевич. — Если знания, ну, если они уже есть. Дело в том, что в четвертом тысячелетии система образования построена больше на общении молодежи со старшим поколением. На данном этапе развития человечества важна уже не информация как таковая, а важен стиль поведения человека. Это главное. Да, разумеется, передача информации происходит и в нашем случае, но в процессе общения студента и преподавателя она передается, чтобы впоследствии скорректировать поведение и используемое для общества средства То есть, говоря упрощенно, задача преподавателя – научить молодого человека правильно пользоваться знаниями и той или иной информацией. Помните, я сказал вам… Если вы уж придумали условности, так научитесь их правильно применять. Вот и здесь то же самое, понимаете?» «Ну, в общем-то, да», – ухмынулся профессор. «Использовать знания во благо общества». «Конечно», – подтвердил я, – «по-другому нельзя. Знаниями обладает каждый, но не каждый знает, как их использовать. И даже тот, кто знает, не факт, что будет их использовать с пользой, простите за вынужденный каламбур, для дела. Вот в чем основная проблема. Кроме того, мы усиленно работали над тем, чтобы наши студенты умели использовать уже имеющуюся информацию для открытия новых законов, для поиска в Космическом архиве памяти необходимой информации. Это очень сложный процесс. Мы знаем, что там, согласно ЗОУ памяти, есть ответы на все наши вопросы. Но их нужно найти. Вы, наверное, помните знаменитую фразу древнего баснописца Ивана Крылова, который написал «Видит око, да зуб не имет». Да-да, был такой баснописец. — подтвердил профессор. — Приятно, что вы не забыли о нем. — Ну что вы, это для нас приоритеты — язык, литература, культура, история. — Похвально, похвально. У нашего поколения были одно время сомнения. — Да, нам известно, что в конце XXI века были попытки отбросить все старое и идти в будущее с новым багажом, — сказал Яр. — Но в будущее нельзя идти без багажа прошлого. Если забыть все, что было, значит, в будущем снова начнутся те же ошибки, через которые человечество прошло. вот именно — нахмурился профессор. Мне всегда казалось, что у человечества короткая память, особенно когда в очередной раз затевает дискуссия о свободе, вернее, о ее мнимой недостаточности. Мой коллега, профессор МГУ Сергей Вячеславович Перевизенцев одну из своих работ писал о свободе, свалившейся на наш народ в смутное время. Помните, как тогда, в начале 17 века, заметались люди? Ведь, по сути, все было дозволено. Хочешь, выбирай на царство лжедмитрия, Хочешь лже петра можешь стоять за бояр Бориса Годунова, потом за Василия Шуйского, хочешь позови шведского или польского принца. И что вышло? То к одному бежали, то к другому, то к третьему. А в результате на новгородской земле обосновались шведы, на Смоленщине поляки, в Москве засели польско-швейцарско-литовские деятели. И что самое печальное, чем дольше мы выбирали, тем становились все хуже и хуже. А почему так произошло? Почему свобода вызвала на Руси столь тяжкие последствия? Наши предки, оказавшиеся тогда в начале XVII века один на один с подобными вопросами, нашли свои ответы, и основной из них был, в общем-то, очевиден. Главная беда состояла как раз во вседозволенности, в внеограниченности свободы. В результате свобода совести обернулась бессовестностью, свобода нравов безнравственностью, политическая свобода – горем, неволей, погибелью. И в целом та самая столь желанная безграничная свобода оказалась свободой греха. Хорошо, что мы тогда сумели справиться со всем этим. Но вам, Ярослав, наверное, известно, что творилось у нас в первой половине 21 века. «Не волнуйтесь, профессор», — заверил Яр. И в XXI веке все закончилось очень даже хорошо. В конце концов, разум, добро, милосердие взяли вверх. Конечно, эксцессы случались всегда и случаются в наше время. Без них никуда. Но мы научились решать проблемы только на уровне интеллектуальных решений. Мне прямо бальзам на душу. Профессор постучал себе в районе сердца. Значит, человечество одумалось. Нас подвела война с грингами, тяжело вздохнул Яр. Отобрало столько сил. Но мы сделали выводы и теперь готовы к встрече с любыми незнакомцами. Да, профессор покачал головой. Удивительные вещи вы рассказываете, я особенно с виртуальным присутствием в аудитории. Ничего удивительного, возразил Яр. У вас в 21 веке был интернет, средства коммуникации, основная информация уже находилась в открытом доступе, верно? Конечно, подтвердил профессор. А к чему тогда было тратить время на чтение лекций в аудиториях? Или вы уже допускали виртуальное присутствие студентов? Не совсем замялся профессор. Дистанционное образование налаживалось, но это было на таком, знаете, начальном этапе, Во многих учебных заведениях использовалось в основном для людей с ограниченными возможностями. А для здоровых людей? Откровенно говоря, это считалось какой-то экзотикой, даже баловством. Да и оборудования еще не хватало. Система всеобщего образования в России была внедрена в 22 веке. Тогдашние руководители государства поняли, что учиться могут все. А образование лишним не бывает. Власти обязали все вузы страны вести онлайн-лекции. Любой человек, зарегистрировавшись на портале, мог слушать лекцию в прямом эфире и в любое время мог принять участие в сдаче государственных экзаменов, защите диплома, причем в любом ВУЗе. Главное было обладать знаниями. А каким образом проверялись знания, спросил Кирилл Андреевич. Сначала был обычный экзамен, пояснил Яр. Так называемый студент являлся в учебное заведение отвечал на вопросы комиссии. Была разработана такая система, что уже через 5 минут общения становилось ясно, готов студент или нет. Время зря не тратили. Никаких апелляций, никаких бюрократических процедур. Готовься дальше и приходи через год. Все. С момента внедрения анализатора памяти система и вовсе изменилась. Теперь, если нужно пройти какой-то тест или сдать экзамен, человек просто подключает свой анализатор к системе учебного учреждения и работает с искусственным интеллектом. Его не обманешь, не проведешь, не уговоришь. самое главное, система видит что вы это вы вместо вас никто не сможет отвечать искусственный интеллект проверяет ваше умение и выдает результат в некоторых случаях на машину даже возложили обязанности принимать и решения чтобы не отвлекать людей на рутинную работу постойте коллега но как можно поручить машине роботу принимать решения? недоуменно спросил кирилл андреевич а если произойдет ошибка любая ошибка любой сбой хотя на моей памяти такого не случалось, тут же попадет в главный компьютер системы ПАСНЕТ, и тут же будет исправлено. Знаете, профессор, в некоторых делах эмоции вредны, потому эти дела необходимо поручать машинам. В четвертом тысячелетии все подчинено целесообразности». «Целесообразность – хорошая штука», – вздохнул Кирилл Андреевич. «Только вот кому она нужна без души? Вы сейчас рассуждаете с точки зрения 21 века. «А с какой же мне точки рассуждать?» – рассмеялся профессор и раскинул руки в стороны. «Вы ведь тоже не можете рассуждать с точки зрения пятого тысячелетия, верно?» «Полностью с вами согласен», – кивнул Яро. «Но я это произнес не в качестве упрека или замечания. Просто я хочу сказать, мир роботов, компьютеров, техники изменился до такой степени, что некоторые вопросы просто нас уже не интересуют и не заботят. Но это...» Примерно как вас в 21 веке мало интересовало, какой кузнец лучше кует подковы». «Но ведь такие люди остались. Наверное, даже в ваше время, имею в виду спортсменов». «Да, конечно», — подтвердил Яр. «Мы сохранили все виды спорта». «И олимпийские игры играете?» — вмешался в разговор Алексей. «Да, разумеется», — ответил Яр и добавил, «спорту у нас придавалось очень большое значение». «Кстати, профессор тоже хотел у вас спросить». «Пожалуйста», — улыбнулся Кирилл Андреевич, — «польщен вашим любопытством». «Я уж думал, что вы знаете все, и мне нечего вам рассказать». Дело в том, что нашу дополнительную память не перегружают всякими сплетнями, байками, сомнительными легендами, а я их коллекционирую. Хочу вывести теорию, по которой с помощью байка и легенд можно выходить на тот или иной уровень всемирной памяти. Многие наши ученые не придают значения слухам, а между тем это тоже один из путей поиска решения некоторых проблем. Как и сказки. Есть такая поговорка. «Сказка. Ложь? давней в намек». «Да, кстати», — согласился Яр. «Я приведу вам один пример, основанный на законе о всемирной памяти. Вот здесь уже звучали вопросы, мол, как можно заархивировать человека и упрятать его в какую-то малюсенькую колбу. Но ведь человечество однажды уже проходило этот урок». «Когда же?» — изумленно воскликнул профессор. «И кто был учителем на том уроке?» «Все просто. Учителем был народ. А урок назывался «Сказки народов мира». Но разве джин из лампы Алладина это не первый заархивированный человек? «Точно — Точно! — воскликнул идущий рядом Димка. — А я ломаю голову! Где же я об этом уже читал? — Ой! — Димка закрыл рот рукой. — Извините, <coughs> не сдержался. Кирилл Андреевич с посмотрел на юношу, давая тому понять, что перебивать старших нехорошо. — Ты слышал? — профессор обратился к Дмитрию. — Как я рассказывал об обучении в тридцать первом веке? — Угу, — закивал Димка. «В чем задача преподавателя?» «Научить правильному поведению подрастающего поколения». Кирилл Андреевич рассмеялся и ласково потрепал парня за волосы. «С вашего позволения, профессор, вернемся к нашему разговору», спросил Яра. «Да, да, конечно», — закивал Кирилл Андреевич. «Мы немного отвлеклись. Я как-то слышал от своего приятеля древние рассказы об МГУ. Ну, в первое столетие его существования». «Ходили какие-то слухи о главном здании после его постройки, о фундаменте и так далее. Это как раз ваше время. Что вам известно об этом?» Кирилл Андреевич рассмеялся и сказал, «Коллега, но вы же понимаете, что все это обыкновенные слухи, это просто вымысел. Если хотите, байка...» «Да, да, да», — закивал Яр, — «понимаю, безусловно. Но можете поделиться». «Да нет проблем. Слушайте». «Самая распространенная байка нашего времени, я ее слышал еще будучи сам студентом. Ходили слухи о гигантских холодильных установках под фундаментом главного здания. Точно, точно!» — радостно воскликнул Ярослав. «Именно об этом рассказывал мой приятель. Извините, что перебил». «Так вот», — продолжал профессор, — «суть этой легенды в том, что, дескать, в районе Воробьевых гор очень слабые грунты, не способные выдержать крупное сооружение». А сталин потребовал построить главное здание мгу именно в этом месте вот хоть тресни постройте башню на воробьев в горах и все тут спорить в те времена с властью было не принятое а потому ученые нашли выход они предложили выложить огромный фундамент залить его жидким азотом и поставить холодильные установки легенда не выдерживала никакой критики специалистов но оказалось живучий самый ходячий Как интересно, мечтательно произнес Ярослав. Я заметил, что люди во все времена верили, да и продолжают верить в те легенды и слухи, которые по своему содержанию просто бессмысленны. Трудно вам возразить, согласился Кирилл Андреевич. Спасатели подошли к своему жилищу. Первым нырнул в пещеру Николай Борисович, но через мгновение выскочил оттуда перепуганным и бледным. Там, там, заикался он. — Это как ее... ну... — Кто? — вскрикнул Леха. — Говори, что ты весь трясешься. Трухин, видимо, так сильно перепугался, что от страха не мог вымолвить больше ни единого слова. Он вытаращил глаза и что-то мычал невнятное. Кирилл Андреевич подошел к входу и заглянул вовнутрь, тоже отскочил. — Там Аврора с тигрятами! — шепотом сказал он. — Ничего себе! — тоже шепотом произнес Леха. «Как же она туда попала? Мы ведь заложили вход камнями». «Вон, смотри!» — на свои камни указал рукой Кирилл Андреевич. «Для нее это один удар лапой». «Киса в боулинг играла», — пошутил Леха. «Что с Машкой?» «Неужели...» «Да погоди-то, Алексей!» — цыкнул профессор. «Зачем сразу озвучивать негативную информацию?» «Может, крикнуть?» — предложил Алексей. «Дай подумать», — остановил ее Кирилл Андреевич. И спустя минуту сам тихонько крикнул «Маша!». К удивлению мужчин Мария отозвалась сразу «Ребята, заходите! Заходите, не бойтесь!». Через мгновение в проеме пещеры появилась голова девушки «Заходите, заходите!» Маша махала рукой «Аврора пришла к нам с миром! Тошка мой играет с ее тигрятами!» «Невероятно!» С облегчением вздохнул Кирилл Андреевич и первым последовал за девушкой в пещеру. Тигрица развалилась на каменном полу и внимательно наблюдала за игрой своих детей с диковинной собакой. Увидев профессора, тигрица поднялась, села и что-то муркнула тигрятам на своем языке. Те прижались к матери и стали следить за каждым движением вошедшего человека. Кирилл Андреевич сделал вид, что нахождение тигрица в пещере — это обычное дело. Мол, ну, сидит все кошка и сидит. Он подошел к Марии и спросил, как она себя чувствует, что делает здесь это животное. «Кирилл Андреевич», — сказала Маша, — «она безобидная. Я сначала сама так перепугалась, даже уже с жизнью распрощалась. Но она ведет себя словно домашней кошкой. Может, это первое животное, которое мы приручили на этой планете?» — улыбнулся профессор и, обращаясь к Авроре, спросил. «А погладить-то тебя можно? Руку не отхапаешь?» Аврора зажмурила глаза. и пошевелила усами. Председателю сообщества нужно быть и отважным, и решительным. Он подошел к тигрице, сел рядом с ней и погладил ее. Один из тигрят тут же облюбовал ботинок профессора и потянул за шнурок Через несколько минут профессор, понял что тигрица не сделает людям зла, позвал остальных. «Друзья, заходите смело!» Переборов страх, люди стали заходить в свой дом. Самым последним вошел Трухин. «Я бы не доверял зверю», — сказал он и расположился подальше от тигрицы. «А что же нам делать?» — связывал профессор. «Прикажете воевать с ними? Как думаете, кто в этой схватке победит?» «Нет-нет, что вы, Кирилл Андреевич, как можно? Но я на вашем месте поостерегся бы». «Ну что ты, котейка?» — не обращая внимания на причитание Николая Борисовича, продолжил общаться с тигрицей Кирилл Андреевич. «Одной тяжко тянет к людям». «Скорее всего, она была приручена людьми», — сделал вывод Яр. «Дикое животное в пещеру к людям не вошло бы». «Да», — согласился с доводами и коллеги Кирилл Андреевич. «Слишком смело для дикой тигрицы». «Возможно, она жила в зоопарке или работала в цирке», — сказала Мария. «Я тоже так думаю», — произнес Алексей. «В противном случае она бы уже чистила зубы от застрявшего в них остатков оттошек». «Алексей!» — шикнула на него Мария. — Ну что у тебя за шуточки? У меня от них аж мороз по коже. Разве такое можно говорить? — Прости, Маша, — улыбнулся Алексей. — Я забыл, что ты у нас такая пугливая. — Ага, — рассмеялась девушка, — я пугливая. — А вы прям герои России. Кто там стоял десять минут назад под пещерой и дрожал от страха? — Ну, было дело, — подтвердил Лёха. Не буду выпендриваться, испугался. А Колян наш, по-моему, заикать стал. — А ну, Коль, скажи что-нибудь. — Не поясничайте. товарищ Москворецкий, — пробормотал Трухин. — Вполне предсказуемая и естественная реакция. Я же не дрессировщиком работаю. Конечно, испугался. Что тут такого? Теперь будете посмеиваться надо мной? — Да не обижайся, Коль! Алексей подошел к нему и протянул ему руку. — Мир, это у меня шуточки такие дурацкие. Я и сам испугался. Николай Борисович пожал руку Алексея и довольно улыбнулся. Мария наконец-то заметил Матвея, подошла к нему и обняла. «Матвей, а ты куда пропал? Мы тут все испереживали за тебя. Как ты себя чувствуешь, дорогой?» «Жил здорово, барыня!» радостно ответил Матвей. «Так, спину немного поцарапал, но Кирилл Андреевич уже подлечил немного». Молочина. Маша погладила Матвейку по голове. «Я так рада тебя видеть!» На вечернем собрании решили, что завтра все мужчины, кроме повара-охотника, идут снова на гору Антенна и будут работать там до вечера, не покладая рук. И профессор, и Яр пришли к выводу, что под землей находится что-то очень и очень важное. И оставить это важное без внимания просто недопустимо.